Глава вторая. Шифрограмма. Шифрограмма, составленная в зашифрованном виде или в другой тайнописи сообщения, которое требует для прочтения ключ. Лексикон шифровального дела. Совершенно секретно, блетчли Парк, 1943 год. Часть первая. «Ночь хоть глаз выколи, холод собачий». Утиснутый в своем пальто в ровер, Том Джериха едва мог разглядеть пар изо рта или запотевшие стекла. Он протянул руку и, размазывая пальцами холодную влажную въевшуюся грязь, расчистил небольшой глазок. Фары время от времени выхватывали побеленные домики или затемненные гостиницы. Однажды навстречу проследовала колонна грузовиков. Но по большей части машина шла будто в пустоте. Ни уличных фонарей, ни дорожных указателей, которые служили бы ориентирами, ни освещенных окон, ни даже мерцающего в темноте огонька спички. Они трое последние из живых людей. Логи захрапел через четверть часа после того, как оставили «Кингс колледж», С каждым толчком его голова, кивая все ниже, падала на грудь, при этом он что-то бормотал, будто полностью соглашаясь с самим собой. Один раз на крутом повороте его длинное туловище качнулось в сторону, и Джериху пришлось легонько оттолкнуть его от себя. Сидевший впереди Леверетт не произнес ни слова, лишь когда Джериха попросил его включить печку, ответил, что она не работает. Вёл машину преувеличенно внимательно. Лицо в нескольких дюймах от ветрового стекла. Правая нога осторожно скользит между педалями тормоза и акселератора. Порой они двигались чуть быстрее пешехода. Так что, хотя в дневное время до Блэчли можно было добраться часа за полтора, по подсчётам Джериха им бы сильно повезло, если бы удалось доехать раньше полуночи. «На твоём месте я бы вздремнул, старина». — сказал Логи, пристраивая голову у него на плече. «Впереди долгая ночь». Но Джериха не спалось. Засунув руки поглубже в карманы пальто, он тщетно вглядывался в темноту. Блэчли. Об этом месте думалось с отвращением. Даже само название было созвучно чему-то противному, вроде «блевотины» почему из всех английских городов выбрали именно Блэтчли. Четыре года назад он вообще не слыхал о таком месте. И, возможно, жил бы счастливо в полном неведении, не будь того бокала Шерри в апартаментах Эдвуда весной 1939 года. Как это странно, как глупо и смешно размышлять о предначертании судьбы и обнаружить, что все вертится вокруг двух-трех унций светлого сухого хереса марки Манзанилла. Сразу после того первого подхода Эдвуд организовал Джериха встречу с некими друзьями из Лондона. После этого Том в течение четырех месяцев ездил по пятницам утренним поездом в одно серое казенное здание рядом со станцией метро Сент-Джеймс. Здесь, в скудно обставленной комнате с классной доской и канцелярским столом, его посвятили в секреты шифровального дела. Как и предсказывал Тьюринг, оно его увлекло. Он находил удовольствие в истории всей целиком над древних рунических систем и ирландских кодов из книги Балли Мота с их экзотическими названиями «Змея сквозь вереск», сердечные томление поэта, кодов папы Сильвестра II и Хильдегарда фон Бингена, изобретение шифровального диска Альберти, первого многознакового шифра, решеток кардинала Ришелье и вплоть до порожденных машиной тайн немецкой энигмы, которые пессимистично считались неподдающимися расшифровке. Ему очень нравился тайный словарь криптоанализа с его гомофонами и полифонами, диграфами биграфами и нулями. Он изучал анализ повторяемости. Его обучали сложностям множественного кодирования, плакодом и эникодам. В начале августа 1939 года ему официально предложили должность в государственной шифровальной школе, с окладом в 300 фунтов в год. Велели вернуться в Кембридж и ждать развития событий. Первого сентября утром он услышал по радио, что немцы вторглись в Польшу. Третьего сентября, в день, когда Англия объявила войну, в домик привратника пришла телеграмма. джерриха приказывали на следующее утро явиться в место под названием блетчли парк». Следуя приказу, он с рассветом покинул Кингс Колледж, втиснувшись на место пассажира в стареньком спортивном автомобиле Эдфуда. Блечли оказался маленьким пристанционным городишкой эпохи королевы Виктории, в милях в пятидесяти к западу от Кембриджа. Любивший пустить пыль в глаза, Эдфуд настоял на том, чтобы убрать крышу, и пока они тряслись по узким улочкам, у джерриха запечатлелись в памяти дым и копоть, Маленькие уродливые стандартные домишки, черные трубы печей для обжига кирпича. Проехав под железнодорожным мостом, попали на узкую улочку и, мимо давших знак проезжать двухчасовых, въехали в высокие ворота. Справа оказалась стриженная лужайка, спускавшаяся к обрамленному большими деревьями озеру. Слева находился большой особняк. Длинное, низкое, уродливое в поздневикторианском стиле сооружение из красного кирпича и желтого камня, напомнившее Джериха о госпитале для ветеранов, в котором умер отец. Он оглянулся, почти ожидая увидеть сестер в монашеских головных уборах, катающих в креслах несчастных пациентов. — Видел такое безобразие, а? — взвизгнул от восторга Этвуд. «Построил один еврей, биржевой маклер, один из друзей Ллойда Джорджа». С каждой фразой его голос повышался, вроде бы означая ужас, возраставший в зависимости от социальной ступени персонажей. Сделав безумно крутой разворот, Эдвуд резко затормозил, разбрасывая гравий и чуть не сбив сапера, разматывавшего большой барабан электрокабеля. Внутри... В обшитой панелью гостиной окнами на озеро стоя пили кофе шестнадцать человек. Неожиданно для себя Джериха узнал многих из них, смущенные и в то же время с приятным удивлением поглядывавших друг на друга. «Значит, и тебя достали», — было написано на лицах. Эдвуд невозмутимо расхаживал между ними, здороваясь, отпуская остроты, на которые все считали себя обязанными улыбаться. «Я не против повоевать с немцами. Да вот только неохота идти на войну из-за этих противных полячишек!» Обратился он к красивому, натянутому державшемуся молодому человеку с большим широким лбом и густыми волосами. «А вас как зовут?» «Паковский», — ответил молодой человек на безупречном английском. «Я есть один из этих противных полячишек». Тюринг, поймав взгляд Джериха, подмигнул. Во второй половине дня шифроаналитиков разбили на группы. Тьюрингу было поручено работать с Паковским над переделкой бомбочки, гигантского декодирующего устройства, созданного в 1938 году в польском шифровальном бюро великим мастером Марианом Режевским для борьбы с энигмой. джерриха послали в конюшню позади особняка анализировать шифрованные немецкие радиосообщения. Какими необычными были эти первые девять месяцев войны? Какими оторванными от действительности? Какими нелепо говорить так теперь мирными? Шифроаналитики каждый день съезжались на велосипедах из своих нор, в разбросанных вокруг города сельских гостиницах и на постоялых дворах. Обедали и ужинали вместе в особняке. По вечерам, прежде чем разъехаться по домам спать, играли в шахматы или прогуливались по территории. Было даже где потеряться. В оставшемся с викторианских времен лабиринте Тисовых живых изгородей. Примерно каждые десять дней к ним присоединялся какой-нибудь новичок, знаток классических языков, математик, хранитель музея, букинист. За каждого новобранца хлопотал уже работавший в Блэчли приятель. На смену сухой туманной осени, кружащимся в небе черным, как головешки грачам, пришла, словно сошедшая с рождественских открыток, зима. Озеро замерзло, под тяжестью снега поникли вязы. За окном конюшник клевал хлебные крошки дрозд. Работа у Джериха была приятной и носила чисто теоретический характер. Три-четыре раза в день во двор позади большого дома с грохотом въезжал на мотоцикле посыльный с сумкой перехваченных немецких шифровок. Джериха сортировал их по частотам и позывным и помечал на картах цветными мелками, красным шифровке Люфтваффе, зеленым немецкой армии, пока постепенно из общей мешанины не вырисовывались очертания. Отмеченные на стене конюшни радиостанции одной сети, которые переговаривались между собой, образовывали внутри круга узор из пересекающихся линий. Сети, в которых существовала лишь двухсторонняя связь между центром и периферийными станциями, напоминали звезды. Круговые сети и звездные сети. Крайс-Унд-Штерн. Эта идиллия длилась восемь месяцев, до германского наступления в мае 1940 года. До той поры у шифроаналитиков едва набиралось материала, чтобы всерьез начать атаку на Энигму. Но когда вермахт пронесся по Голландии, Бельгии и Франции, легкая болтовня по радио превратилась в рев. Объем доставляемых посыльными радиоперехватов возрос с трех-четырех сумок до тридцати сорока, а потом до сотни. До двухсот. Однажды утром, через неделю после того, как это началось, кто-то тронул Джериха за локоть. Обернувшись, он увидел улыбающегося Тьюринга. «Хочу тебя кое с кем познакомить, Том». «Откровенно говоря, алан я сейчас довольно занят». «Ее зовут Агнес. Убежден, что тебе нужно с ней познакомиться». Джериха чуть было не отказался. Через год он бы отказался, но в то время он все еще слишком благоговел перед Тьюрингом, чтобы его не слушать. Сняв со спинки стула пиджак, накинул на плечи и вышел на майское солнце. К этому времени парк уже начал изменяться. Большинство деревьев на берегу озера пришлось вырубить, чтобы расчистить место для нескольких больших деревянных бараков. Лабиринты с живых изгородей выкорчевали и на его месте поставили низкое кирпичное здание. Возле него собралась сейчас небольшая толпа шифроаналитиков. Изнутри раздавался шум, какого джерриха никогда раньше не слышал. Жужжание и стук — нечто среднее между работой ткацкого станка и печатной машины. Он вошел в дверь следом за тьюрингом. В помещении, отдаваясь от побеленных стен и потолка из гофрированного железа, Стоял оглушительный грохот. Вдоль стен, не сводя глаз с огромной машины, набитой вращающимися барабанами, стояли бригадир, коммодор ВВС, двое мужчин в спецовках и испуганно затыкавшие уши сотрудницы женского корпуса. Поверху машины бегали голубые змейки электрических разрядов, шипение запах горячего масла и нагретого металла. «Это реконструированная польская бомбочка», — объяснил Тьюринг. «Думал назвать ее Агнес». Продолжал он, ласково касаясь металлической рамы длинными бледными пальцами. Оглушительный удар заставил отдернуть руку. «Надеюсь, она работает нормально». «О да», — подумал Джериха, расчищая еще один глазок на стекле. «Да, машина работала нормально». Из-под облака выглянула луна, ненадолго осветив большую северную автомагистраль. Джериха закрыл глаза. Машина работала нормально, и после этого мир стал иным. Джериха, должно быть, незаметно для себя уснул, потому что, когда открыл глаза, Логи уже сидел, а ровер проезжал через небольшой город. По-прежнему было темно, и поначалу непонятно, где они едут. Но когда миновали ряд лавок, и свет фар мелькнул по афишам местного кинотеатра. «Смотрите, сегодня моряки дошли до цели. Я где-нибудь тебя найду». Джериха уныло пробормотал. «Блэчли». «Совершенно верно, черт побери», — подтвердил Логи. «По Виктория Роуд, мимо муниципалитета, мимо школы». Дорога повернула, и вдали над тротуарами, приближаясь к ним, неожиданно замелькали мириады светлячков. Джериха провел руками по лицу, чувствуя, как они мели пальцы. Чуть кружилась голова. «Который час?» «Полночь», — ответил Логи. «Смена. Мелькавшие пятнышки были светом карманных фонариков». Джериха прикинул, что в настоящее время в парке занято пять-шесть тысяч человек. Работают круглосуточно, в три смены по восемь часов. С полуночи до восьми, с восьми до четырех, с четырех до полуночи. Значит, сейчас на ногах, можно сказать, около четырех тысяч человек. Половина идет со смены, половина скоро приступит к работе. Когда ровер свернул на дорогу, ведущую к главному входу, стало практически невозможно проехать и ярда, кого-нибудь не задев. Леверет что-то выкрикивая нажимая на клаксон, то и дело высовывался из окна. Толпа выплеснулась на проезжую часть. В большинстве пешеходы, остальные на велосипедах. Сквозь толпу пробивалась и колонна автобусов. Два к одному, подумал Джериха, что Клэр тоже среди этих людей. Его вдруг охватило желание сжаться в комок на сиденье, спрятать голову, выбраться отсюда. логис с любопытством посмотрел на него. «Ты уверен, что потянешь, старина?» «Я в полном порядке, просто трудно представить, что все начиналось с нас шестнадцати». «Здорово, правда? А на следующий год будет еще в два раза больше». С гордостью заявил Логи и тут же испуганно вскрикнул. «Бога ради Леверет, гляди, куда едешь! Чуть не переехал вон ту леди!» В свете фар рассерженно крутила головой блондинка. Джериха чуть не стала дурно Но это оказалась не она. Эта женщина была ему незнакома. В военной форме, на лице, словно рана, мазок губной помады. Похоже, подкрасилась и спешит на свидание и, извергая проклятие, затрясла им вслед кулаком. «Ну и ну», — сухо заметил Логи. а «Я думал, настоящая леди». У проходной пришлось доставать удостоверение. Леверетт собрал их и подал через окошко капралу ВВС. Часовой, закинув за плечо винтовку, засветил фонарик, проверяя пропуска. Затем заглянул в машину, освещая по очереди лица. Свет ударил по глазам джерриха Сзади было слышно, как второй часовой роется в багажнике. Уклоняясь от света, джерриха повернулся к Логе. Когда все это началось? Он помнил время, когда даже не спрашивали пропуска. Не помню точно, пожал плечами логи Кажется, пару недель назад. Пропуска вернули, поднялся шлагбаум. Часовой пропуская махнул рукой. Рядом с дорогой свежая вывеска. Где-то около Рождества им дали новое название, и теперь Джериха разглядел в темноте надпись белыми буквами «Главное управление правительственной связи». Позади с грохотом опустился шлагбаум. Часть вторая. Размеры участка ощущались даже в условиях светомаскировки. Особняк все тот же, как и бараки, Но теперь они были лишь малой частицей общей территории. Позади них раскинулся огромный завод по производству разведывательных данных. Низкие кирпичные административные корпуса и железобетонные бомбоубежища. Блоки А, Б и С, тоннели, укрытия, караульные посты, гаражи. Сразу за проволочным забором большой военный лагерь. В ближайших рощицах из-под маскировочных сеток Торчат стволы зенитных батарей. И еще больше зданий строится. Не проходило дня, чтобы джерриха не слышал грохота экскаваторов и бетономешалок, звона кирок и треска падающих деревьев. Однажды, как раз накануне отъезда, он измерил шагами расстояние от нового зала заседаний до внешнего ограждения и насчитал полмили. Для чего все это? Никакого представления. Порой ему казалось, что прослушиваются все радиостанции планеты. Леверетт медленно провел ровер мимо затемненного особняка, мимо теннисного корта и генераторов и остановился невдалеке от бараков. Джериха неуклюже вылез. В затекших непослушных ногах запульсировала кровь. Он прислонился к машине. Правое плечо занемело от холода. «Где-то на озере плескалась утка, и этот звук напомнило Кембридже, теплой постели и кроссвордах», — тряхнул головой, отгоняя воспоминания. Логи объяснял, что у него есть выбор. Леверетт мог бы отвезти его в новое жилье и дать возможность хорошенько выспаться, или же они прямо сейчас зайдут посмотреть, как обстоят дела. «Почему бы не начать сейчас?» — ответил джерриха Возвращаться в барак было для него пыткой. «Молодец, старина!» «Тогда Леверет займется чемоданами, не возражаете, Леверет?» «Отвезете в комнату мистера джеррихо «Есть, сэр!» Обернувшись к Джерихо, Леверет протянул руку. «Желаю удачи, сэр!» Джерихо протянул свою. Такая торжественность его удивила. «Можно подумать, что ему предстоит прыгнуть с парашютом над территорией противника!» Захотелось придумать что-нибудь в ответ. Большое спасибо, что привезли. Логи вертел в руках фонарик Леверетта. «Чего, черт побери, он не работает», — постучала ладонь. «Дурацкая штука, хрен с ней, пошли». И зашагал прочь на своих длинных ногах. После секундного колебания джерриха поплотнее обернул шарфом шею и двинулся следом. В темноте пришлось нащупывать путь, двигаясь вдоль окружавший восьмой барак взрывостойкой стены. Влоги споткнулся, судя по звуку о велосипед. Джерихо слышал, как он выругался. Фонарик упал и от удара зажегся. Лучик света уперся в дверь барака. Пахло известью, сыростью и криозотом. Запахами войны, на которой воевал Джерихо. Логи загрохотал дверной ручкой, дверь открылась, и они ступили в полумрак. За месяц отсутствия Джериха сильно изменился и почему-то ожидал, что барак изменится тоже, но не успел переступить порог, как все оказалось до того знакомым, что он был потрясён Это напоминало периодически повторяющийся сон, весь ужас которого заключается в том, что все заранее известно. «Так было и так будет всегда. В точности, как теперь». Перед ним протянулся на 20 ярдов плохо освещенный коридор с дюжиной дверей. Тонкие деревянные перегородки пропускали из комнат шум, издаваемый сотней напряженно работающих людей. Тяжелые шаги по голым доскам, гул разговоров, отдельные выкрики, скрип стульев, телефонные звонки, стрекотание машинок в дешифровочной. Единственное новшество — табличка «Офицер связи ВМС США лейтенант Крамер» на дверном тамбуре справа, у самого входа. Появлялись знакомые лица. У зала каталогов тихо разговаривали «Кинг Ком» и праутфуд Уступая дорогу, отошли к стене. джерриха кивнул. Те кивнули в ответ, но ничего не сказали. Из кабинета шифровальных ключей торопливо вышел Эдфуд. Увидев джерриха удивленно поднял голову. Буркнув «Привет, Том!», почти бегом направился в исследовательский кабинет. Ясно, никто не ожидал увидеть его здесь снова. Он приводит всех в смущение. Мертвец. Привидение. Логин не замечал ни общего удивления, ни неловкости Джериха. «Привет всем!» — помахал Этвуду. «Привет, Фрэнк! Смотри, кто вернулся! Возвращение блудного сына! Улыбнись им, Том, старина! Ты же, черт побери, не на похоронах!» «Во всяком случае, пока». Остановился у своего кабинета, с полминуты орудовал ключом, потом обнаружил, что дверь не заперта. «Заходи». Кабинет был вряд ли больше кладовки для метел. Раньше в этой коморке сидел Тьюринг. Но как раз накануне раскодирования акулы его послали в Америку. Теперь комнатушка принадлежала Логе. Крохотная привилегия должности. И, склонившись над своим письменным столом, он выглядел в ней до смешного огромным, как взрослый в игрушечном домике. В углу набиты радиоперехватами несгораемый шкаф и мусорная корзина с надписью «Для секретных отходов». Телефон с красной трубкой, разбросанная повсюду бумага на полу на столе, пожелтевшая и ломкая на радиаторе в проволочных корзинах и картонных коробках, в высоких стопках и рассыпанных веером кучах. «Черт бы всех побрал!» — выругался Логи, взяв со стола записку. Достал из кармана трубку и принялся оживать Мунштук. Казалось, забыл о присутствии Джериху, и тот, напоминая себе, кашлянул. «Что?» «Ох, извини, старина!» — пробежал Мунштуком по строчкам. «Адмиралтейство, видите ли, обеспокоено». «Восемь в блоке А совещание с морскими шишками из Уайт-Холла. Хотят знать, что к чему». Скиннер в панике и требует немедленно к себе. «Вот черт!» Скиннер знает, что я вернулся. Скиннер возглавлял в Блэчли военно-морское отделение. Он никогда не пытал любви к Джериха, возможно, из-за того, что и джерриха не скрывал своего мнения о нем. Индюк и грубиян главная цель которого — закончить войну с титулом «Сэр Леонард Скиннер, кавалер Ордена Британской империи», получить место в руководстве службы безопасности и колледж в Оксфорде. Джериха смутно вспоминал, что кое-что из этого, а может быть и все, он на самом деле высказал Скиннеру незадолго до отъезда на поправку в Кембридж. «Разумеется, знает старина. Я должен был прежде обговорить с ним». «И он не против?» «Против, нет. Парень в отчаянии. Готов на все, лишь бы снова залезть в акулу». Логи быстро поправился. «Извини, я не имею в виду... Не хочу сказать, что твое возвращение — это акт отчаяния. Только, ну, ты понимаешь». Тяжело опустился на стул и принялся снова разглядывать записку. В желтых, изъеденных зубах брецала трубка. «Черт бы всех побрал!» Глядя теперь на Логи, Джериха вдруг подумал, что почти ничего о нем не знает. Они проработали вместе два года. Можно сказать, считались друзьями, но ни разу толком не поговорили. Джериха не знал, женат ли Логи, есть ли у него девушка. «Думаю, надо будет сходить, извини, старина». Логи выбрался из-за стола и крикнул в коридор «Пак!» Джериха услыхал, как где-то в глубине барака призыв повторил другой голос. «Пак!» — потом еще один. «Пак! Пак!» Логи перестал выглядывать в коридор. Работу над акулой координируют по одному аналитику в смену. В эту смену Пак, в следующую Бакстер, потом Петтифер. Снова высунул голову в коридор. «Ага, идет!» «Давай, старина, поживей! У меня для тебя сюрприз! Посмотри-ка, кто у нас!» «Наконец-то объявился, дорогой мой Гай!» — послышался из коридора знакомый голос. «Никак не могли тебя отыскать!» Адам Паковский ловко проскользнул мимо логи и, увидев Джериха, встал как вкопанный. Он был неподдельно потрясен. Джериха видел, что Паковский всеми силами пытается овладеть собой, вернуть свою прославленную улыбку. Наконец-то от улыбнулся и даже обнял Джериха, похлопав по спине. «Том, это же... А я уж было подумал, что ты не вернешься! Чудесно! Рад тебя видеть, Пак!» Джериха тоже легонько похлопал его по спине. Пак был их талисманом, предметом восхищения, приобщением к романтическим приключениям войны. Он приезжал в первую неделю, чтобы познакомить их с работой польской дешифровочной машины и снова вернулся в Польшу. После падения Польши он бежал во Францию, а когда пала и она, перебрался через Пиренеи. О нем ходило множество фантастических историй. Рассказывали, что он прятался от немцев у Казапаса, потом пробрался на португальский пароход и заставил капитана под дулом пистолета плыть в Англию. Когда зимой 1940 года он вновь появился в Блетчли, Пинкер, почитатель Шекспира, дал ему прозвище Пак, веселый дух ночной бродяга шалой Мать Паковского была англичанкой, что объясняла его почти безупречно английский, выделявшийся только излишне старательным произношением. «Приехал на помощь?» «Выходит так», — подтвердил Джериха, «освобождаясь из объятий Пака, как получится». «Отлично, отлично», — вступил в разговор Логи, окидывая обоих любящим взглядом, и тут же принялся рыться в разбросанных по столу бумагах. «Где же он? Ведь утром был здесь!» Кивнув на спину Логи, Пак прошептал. «Узнаешь, Том? Организован, как всегда!» «Ну-ну, Пак, я слышу. Дай подумать, он... Нет. Вот!» Логи повернулся и вручил Джериха отпечатанный на машинке документ за официальной печатью, который начинался «Словами...» по приказу военного министерства. Это был адресованный миссис Отель Армстронг Ордер на постой, дающий право Джериха поселиться в частной гостинице на Альбион-стрит в Блэчли. — К сожалению, старина не знаю, что она собой представляет, но это самое большее, что мне удалось. — Уверен, что все будет хорошо, — сказал джерриха складывая ордер и засовывая в карман. — Вообще-то он знал, что хорошо не будет последний приличный номера в Блэчли исчезли три года назад, и многим приходилось ездить аж за двадцать миль в бэдфорд Но что толку жаловаться? Судя по прошлому опыту, пользоваться помещением много не придется, разве что приезжать поспать. «Теперь, парень, ты не будешь работать до изнеможения», — продолжил Логи. «Нам не нужно, чтобы ты трудился полную смену. Ничего подобного!» Будешь приходить и уходить, когда захочешь. От тебя требуется то же, что и в прошлый раз. Интуиция, вдохновляющие идеи, умение обнаруживать то, что мы упустили. Правильно, Пак? Абсолютно. Красивое лицо Паковского выглядело измученным как никогда, даже более усталым, чем у Логи. Бог свидетель Том. Нам действительно страшно тяжело. «Я так понимаю, что мы ни капли не продвинулись», — заметил Логи. «Нашего господина и повелителя мне нечем порадовать». Пак покачал головой. «Не проблеска надежды, не проблеска». «Так, да и откуда ему быть, чертовы адмиралы!» Логи скрутил записку, бросил в корзину и промахнулся. «Я бы показал тебе сам, Том, но Скиннер, как ты знаешь, не любит ждать». «Что, Пак, проведешь его по большому кругу?» «Конечно, Гай, как скажешь». блоги проводил их в коридор, попытался запереть дверь и махнул рукой. Повернувшись к ним, открыл был рот, и Джериха приготовился терпеливо выслушать одну из подобающих начальству зажигательных речей, вроде того, что от них зависят невинные жизни, что они должны сделать все возможное, что в этой гонке выигрывают не быстротой, А в битве побеждают не силой, он действительно однажды так говорил. Но вместо этого Логи широко зевнул. «Ох ты! Извини, старина, извини!» Он побрел по коридору, похлопывая по карманам пиджака, не забыл ли трубку и кисет И, бормоча под нос что-то о чертовых адмиралах, скрылся за дверью. Восьмой барак был тридцати пяти ярдов в длину и десяти в ширину и Джериха не заблудился бы в нем даже во сне. Возможно, чего доброго он и бродил по нему во сне. Наружные стены были тонкими, а через пол, казалось, проникала сырость с озера, так что по ночам в помещениях, тускло освещенных слабыми голыми лампочками, становилось свежо и промозгло. Мебель в основном состояла из столов на козлах и складных деревянных стульев. Это напоминало джерриха церковный зал в зимнюю ночь. Не хватало только расстроенного пианино, на котором бы кто-нибудь выступил земля надежды и славы. Барак был распланирован наподобие сборочного конвейера, главного этапа процесса, который начинался далеко в ночи. Может быть, за две тысячи миль отсюда, где к поверхности поднималась серая рубка подводной лодки? и оттуда текла струйка, адресованной командному пункту радиограммы. Эти сообщения перехватывались на всевозможных постах подслушивания и передавались по телетайпу в Блэчли. В пределах десяти минут после передачи, когда подводные лодки только готовились к погружению, радиограммы по тоннелю поступали в регистрационный зал восьмого барака. Джериха забрал содержимое проволочной корзины с надписью «Акула», и подошел к ближайшей лампочке. Время сразу после полуночи обычно было самым оживленным. За последние 18 минут перехватили шесть сообщений. Три состояли всего из восьми знаков. Джериха предположил, что это водки Но даже самое длинное из шифрограмм включало не более двух дюжин четырехлитерных групп. J-R-L-O, G-O-P-L. «Д-Н-Р-З-Л-К-Б-Т». Пак поглядел на него со скучающим видом, словно говоря, «Ну что тут поделаешь?» «Сколько за день?» — спросил Джериха. «По-разному, полторы-две сотни, и число их растет». В регистрационном зале акулы не занимались. Надо было заносить в журнал морскую свинью, дельфина и все другие шифры-енигмы а затем передавать через коридор в кабинет шифровальных ключей. Здесь специалисты по шифрам просеивали их в поисках ключей. Знакомых позывных радиостанций Киль, к примеру, был J.D.U. Вильгельмсхаффен, К.Y.У. Сводок о содержании которых можно было догадываться или сообщения, зашифрованных в одном ключе, а теперь передаваемых в другом. Мы их помечали двумя крестиками и называли поцелуями. Чемпионом в этом деле был Этвуд, и девушки из женского корпуса королевских ВМС злорадствовали за спиной, что это единственные поцелуи, которые он вкусил. В расположенной рядом большой комнате, которую так и называли «большая комната», шифры аналитики с помощью шпаргалок создавали возможные решения, а затем испытывали их на дешифровочных машинах. джерриха оглядел расшатанные столы, жесткие стулья, тусклые лампочки, впитывая прокуренный в воздух атмосферу студенческой библиотеки и ночной холод. Большинство шифроаналитиков не снимали пальто и варежек. И задавая себе вопрос, зачем, зачем он так охотно вернулся? Здесь находились Кинг, Ком, Праудфуд, Абджон, Пинкер, Дебрук и человек шесть незнакомых ему новичков, в том числе один молодой парень, нахально как у себя дома рассевшийся на стуле, который когда-то сохранялся за джеррихо Столы были завалены шифровками, словно избирательными бюллетенями при подсчете голосов. Пак скороговоркой упомянул о каких-то расшифровках старых депеш, но джеррихо загипнотизированный присутствием на его месте постороннего, потерял нить разговора и прервал Паковского. «Извини, Пак, ты о чем?» «Я говорил, что мы узнаем содержание шифровки», через двадцать минут после ввода. Акула полностью считаема вплоть до среды, до смены метеокода. Так что теперь у нас ничего не осталось. Кроме истории. Вяло улыбнувшись, потрепал Джериха по плечу. «Пойдем, покажу». Когда шифроаналитик полагал, что он ощупал возможность расшифровать сообщение, его догадка посылалась из барака на проверку бомбочкой. Если он оказывался достаточно искусным или везучим, то через час или через день бомбочка, проделав миллион преобразований, раскрывала настройку «Энигмы». Эта информация передавалась из машинных отсеков обратно в дешифровочный зал. Этот зал из-за шума загнали в дальний конец барака. Но Джерихо, трескотня машин нравилась. Это были звуки удачи. Самые худшие воспоминания сохранились о ночах, когда в здании царила тишина. Дюжину английских дошифровочных машин типа X переделали для копирования действий немецкой «Энигмы». Это были большие громоздкие устройства, пишущие машинки с роторами, штепсельным коммутатором и цилиндром, за которыми сидели ухоженные дебютантки. Бакстер, доморощенный, барачный марксист, проповедовал теорию, согласно которой служащие Блэчли в большинстве своем женщины подразделялись, как он выражался, по образцу английского классового строя. Дрожащие от холода на береговых станциях радиоперехватчики в большинстве своем составляли рабочий класс и даже не подозревали о тайне Энигмы. Операторы бомбочек, трудившиеся в расположенных неподалеку сельских домиках и на новой большой установке рядом с Лондоном, являлись мелкой буржуазией, и имели об энигме смутное представление. Девушки из дешифровочного зала, работавшие в самом центре парка, в большинстве своем принадлежали к высшим слоям среднего класса и даже к аристократии, и знали все. Секреты буквально текли сквозь пальцы. Они печатали буквы первоначальной шифрограммы, а с расположенного с правой стороны машины типа x цилиндра Медленно ползла, похожая на телеграмму, полоска клейкой с изнанки бумаги. На ней был расшифрованный текст. «Эти трое работают с дельфином», — сказал Пак, указывая в другой конец зала. «А двое у двери как раз начинают морскую свинью. А у этой очаровательной юной леди, поклон в ее сторону, думаю, акула. Разрешите?» Она действительно была совсем юная лет восемнадцати, с рыжими кудряшками и большими карими глазами. Подняв глаза, одарила его ослепительной улыбкой. Пак, наклонившись, стал разматывать с цилиндра бумажную ленту. При этом одна рука «небрежно, будто так надо» легла на плечо девушки. Джериха позавидовал непринужденной манере Пака. Чтобы набраться храбрости, ему понадобилась бы неделя. Пак показал расшифрованный текст. Фон Шульзе, Ку-Ю-88-52, один дампфер, один танкер. Варшнайнух, АМ-63, танкер-факел. Джериха, отделяя слова, водил пальцем, переводя про себя. Капитан подводной лодки фон Шульц находился в квадрате 88-52 координатной сетки и потопил один пароход определенно и один танкер, вероятно, а также поджег еще один танкер. «Какого это числа?» «Смотри сюда», — показал Пак. «Сейкс Драй» — 6 марта. «Мы расшифровали все, начиная с этой недели до смены метеокода в среду ночью». Так что теперь возвращаемся назад и поднимаем радиоперехваты, которые пропустили раньше. Это что там шестидневной давности? Геар-капитан фон Шульц, возможно, теперь за пятьсот миль отсюда. Боюсь, депеша представляет всего лишь академический интерес. Бедняги. Произнес Джериха, второй раз водя пальцем по ленте. Один дампфер, один танкер. Сколько замерзающих, тонущих и горящих собрано в одной этой строчке? Как назывались корабли? Сообщили ли семьям членов экипажей? Через Тип-Х остается пропустить с этой даты еще приблизительно 80 депеш Усажу еще двоих операторов. Через пару часов закончим. А потом? Потом, дорогой мой Том. Думаю, потом возьмемся за головоломки, оставшиеся с февраля. Но это уже можно считать историей. Февраль, февраль в Атлантике, археология. Есть какие-нибудь успехи с четырехроторной бомбочкой? Пак покачал головой. Во-первых, невыполнимо, нечего и думать. Если есть проект, то он оказывается теоретическим нонсенсом. Проект, который должен работать, не работает. Иногда не хватает материалов или не хватает инженеров. Он устало махнул рукой словно желая навсегда избавиться от надоевшего дела. Что еще изменилось? Ничего такого, что затрагивает нас. По сообщениям Пеленгатора, Центр управления подводными лодками переместился из Парижа в Берлин. В Магдебурге появился новый отличный передатчик, который, говорят, достает до подводной лодки, находящейся за 2000 миль на глубине 45 футов. — Умеют, ничего не скажешь, — пробормотал Джериха рыженькая закончила расшифровку депеши оторвала ленту наклеила на обратную сторону шифрограммы и передала другой девушке та помчалась из комнаты теперь депешу переведут на английский и передадут по телетайпу в адмиралтейство пак тронул джериха за руку ты должно быть устал шел бы отдохнуть а но джериха не хотелось спать я хотел бы посмотреть весь радиообмен на акуле которые не смогли расшифровать. Все, начиная с полуночи в среду. Пак недоуменно улыбнулся. Зачем от них уже никакой пользы? Возможно, но я бы хотел взглянуть. Зачем? Не знаю, пожал плечами Джериха. Просто подержать в руках, пощупать. Целый месяц был неудел. Думаешь, могли что-нибудь упустить? несколько Но Логи меня просил. «Ах, да, знаменитое вдохновение и интуиция Джерихо!» Пак не смог скрыть раздражение. «Итак, с высот науки и логики опускаемся к предрассудкам и чувствам». Джерихо это стало надоедать. «Ради бога, Пак! Если тебе так удобно, считай, что это мой каприз». Пак кинул на него свирепый взгляд, но облака разошлись так же быстро, как появились. «Ладно!» он поднял обе руки в знак того что сдается тебе нужно просмотреть все извини устал все мы устали когда через пять минут джеррихо с папкой шифрова акулы вошел в большую комнату то увидел что его старое место свободно кроме того кто то положил на стол стопку бумаги и три свежеочищенных карандаша он оглядел комнату Но никто, казалось, не обратил на него ни малейшего внимания. Джерихо положил на стол радиоперехваты и размотал шарф. Радиатор, как всегда, чуть теплый. Подув на руки, уселся на место. Вернулся. Часть третья. Всякий раз, когда кто-нибудь спрашивал Джерихо, почему он стал математиком, скажем, подруга матери или излишне любопытный сослуживец, не питающий интереса к науке. Он покачивал головой и, улыбаясь, отвечал, что не имеет ни малейшего представления. Если продолжали настаивать, мог не совсем уверенно сослаться на высказывание Харди в его знаменитой апологии «Математик, как художник или поэт — это творец стройного рисунка». Если же это не удовлетворяло, Он пытался объяснить на самом элементарном примере, который приходил в голову. Пи 3,14 отношение длины окружности к длине ее диаметра. Вычислите пи до тысячи десятичных знаков, говорил он. Или даже до миллиона и больше. И вы не откроете в этой бесконечной череде цифр никакой закономерности. Она выглядит случайной, хаотической, уродливой. А вот Лейбниц и Грегори могут взять то же число и вычленить из него изящный, как кристалл, рисунок. Пи четвертых равно единице минус одна третья плюс одна пятая минус одна седьмая плюс одна девятая минус и так до бесконечности. Такой образец не имеет практической пользы, он просто красив. Для Джериха он также величествен, как строчка Фуги Баха. И если собеседник все еще не понимает, о чем речь, тогда, к сожалению, приходится махнуть рукой. Напрасная трата времени. Исходя из тех же критериев, Джериха считал энигму замечательной машиной, шедевром изобретательного человеческого ума, одновременно творящему хаос и тонкую ленточку смысла. В первое время пребывания в Блечли Он, бывало, фантазировал, как в один прекрасный день, когда кончится война, он отыщет немецкого изобретателя гера Артура Шербиуса и поставит ему кружку пива. Но потом узнал, что Шербиус умер в 1929 году, не дожив до успешной реализации своего патента. Лошадь понесла, бывает же такая нелепость, и он разбился. Если бы дожил, то стал бы богатым человеком. В блетчли подсчитали, что до конца 1942 года немцы выпустили по крайней мере 100 тысяч инигм. Они были в каждом штабе армии, на каждой базе ВВС, на каждом военном корабле, каждой подводной лодке, в каждом порту, на каждой крупной железнодорожной станции каждой бригаде сс и каждом штабе гестапо. Никогда еще страна не доверяла такую значительную часть своей секретной связи одному устройству. В особняке Блэчли шифроаналитики собрали полную комнату трофейных энигм, и Джериха часами играл с ними. Машины были небольшими, чуть больше квадратного фута на 6 дюймов. Портативными, весили всего 26 фунтов, и простыми в работе. Вы настраивали машину, печатали депешу, и зашифрованный текст буква за буквой высвечивался на панели из маленьких электрических лампочек. Тому, кто получал зашифрованное сообщение надо было настроить свою машину точно так же, набрать шифрограмму, и лампочки высвечивали исходный открытый текст. Гениальность замысла заключалась в бесчисленном множестве различных перестановок, которые можно было производить на Энигме. На стандартной Энигме электроток от клавиатуры до лампочек проходил через набор из трех соединенных кабелем роторов, по крайней мере один из них поворачивался на один зубец при каждом ударе по клавише, и штепсельный коммутатор на 26 гнезд. Контуры менялись непрерывно, число изменений было астрономическим, но поддавалось подсчету. Можно было выбрать из пяти роторов, два оставались в запасе, и соединить их одним из шестидесяти возможных способов. Каждый ротор крепился на оси в одной из двадцати шести исходных позиций. Двадцать шесть в кубе составляет семнадцать тысяч пятьсот семьдесят шесть. Помножьте это на 60 потенциально возможных соединений, получите 1 миллион 54 тысячи 560. А это помножьте на возможное число штепсельных соединений, получите приблизительно 150 миллионов миллионов. ,00, И перед вами машина, имеющая где-то около 150 миллионов миллионов миллионов различных исходных позиций. Не имело значения, сколько энигм вы захватили и как долго с ними играли. Они были бесполезны, если вы не знали порядок расположения роторов, их исходные позиции и соединение на штепсельном коммутаторе. А немцы меняли все это ежедневно, иногда дважды за день. У машины был только один очень маленький, но, как оказалось, решающий недостаток. Она не могла зашифровать букву той же буквой. «А» никогда не выходило из нее как «А», «Б» как «Б», «Ц» как «Ц». Ничто не бывает самим собой. Таков был главный руководящий принцип при расшифровке энигмы. Совсем незначительное уязвимое место, но и мы воспользовались в работе бомбочек. Положим, имелась шифрограмма, начинавшаяся так. E -E -Z, Z И, предположим было известно, что данная депеша исходит от любимой спецами из восьмого барака метеостанции подводных лодок в Бескайском заливе, неизменно начинавшей свои сообщения следующим образом: W-E-U-B-Y-Y-N-U-L-L-S-E-Q-S-N-U-L-L-N-U-L-L -E Сводка погоды 06.00, где W-E-U-B сокращение от wetter uber а S-E-Q-S -E от S-A-X-S-Y-Y-Y-N-U-L-L Ставлены, чтобы сбивать с толку подслушивающих. Шифроаналитик разложил бы текст шифровки и, пристроив снизу шпаргалку, двигал бы ею в соответствии с принципом «Ничто не бывает самим собой», пока не находил позицию, при которой между верхней и нижней строчкой не встречалось бы совпадающих букв. В этом случае появилось бы вот что. Первая строчка. B-S-T-U-X-N-T-X-E-Y-L-K-P-E-A-Z-Z-N-S-Q-U-F. Вторая строчка. W-E-U-B-Y-Y-N-U-L-L-S-E-Q-S-N-U-L-L-N-U-L-L. -E И на данной стадии становилось теоретически возможно вычислить первоначальную настройку энигмы, единственно способную воспроизвести точный ряд буквенных пар. Это все еще требовало колоссальных расчетов, многих недель работы целой бригады людей. Немцы справедливо полагали, что какие бы данные ни были добыты таким путем, они окажутся слишком устаревшими, чтобы иметь какую-то пользу. Но в блетчли и это немцы никогда не принимали во внимание, в блетчли не полагались на людей. Здесь применили «бомбочки». Впервые в истории шифры, создаваемые в массовом порядке машиной, ею же и разгадывались. Кому теперь нужны были шпионы? К чему нынче симпатические чернила, тайники и условленные встречи среди ночи в спальном вагоне с задернутыми занавесками? Теперь, чтобы обработать за день пять тысяч секретных депеш, нужны были математики, механики с масленками, и полторы тысячи простых технических сотрудников. Шпионаж вступил в машинный век. Но ничто из этого не могло служить большим подспорьем для Джеррихо в его усилиях раскрыть акулу. Акула не поддавалась ни одному из его ухищрений. Во-первых, практически не было ключей. Это совсем иное дело, чем шифры Энигмы для надводных кораблей. В этом случае, если в восьмом бараке кончались шпаргалки, можно было достать их, прибегнув к различным хитростям, например, к огородничеству. Огородничеством называли договоренность с ВВС о минировании конкретного морского квадрата у входа в одну из немецких гаваней. Можно было гарантировать, что через час начальник порта, пользуясь настройкой «Энигмы», на тот день... С Тевтонской деловитостью разошлет кораблям-депешу с предупреждением, что морской квадрат такой-то заминирован. Сообщение перехватят и тут же передадут в восьмой барак недостающую шпаргалку. Но для акулы это не годилось. И Джериха оставалось лишь строить самые неопределенные догадки о содержимом шифровок. Было восемь длинных депеш из Берлина. Должно быть приказы, которые сбивали подлодки в волчьи стаи и ставили на пути приближающихся конвоев. 122 более короткие депеши, Джериха сложил их в отдельную стопку, поступили с самих подводных лодок. Они могли содержать что угодно. Доклады о потопленных кораблях и неполадках с двигателем, подробности о находящихся в море уцелевших моряках и смытых за борт членах экипажа, Заявки на запчасти и запросы новых указаний. Самыми короткими были метеосводки и совсем редко доклады о соприкосновении с противником. Конвой в квадрате БИ-9533 военно-морской сетки, курс 70, скорость 9 узлов. Но эти данные, как и метеосводки, кодировались одной буквой алфавита, заменяющей целую единицу информации, а затем зашифровывались акулой. Джерри Хо постучал карандашом по столу. Пак абсолютно прав. Материала для работы не хватало. А если бы даже был, оставался проклятый четвертый ротор Энигмы типа акула. Новинка, которая делала расшифровку депеш подводного флота в 26 раз труднее, чем депеш надводных кораблей что пятьдесят миллионов, миллионов, миллионов, помноженные на двадцать шесть. Феноменальное число. Инженеры возились больше года, пытаясь создать четырехроторную бомбочку, но до сих пор, как видно, никакого успеха. Казалось, она была на шаг впереди их технических возможностей. Ни шпаргалок, ни бомбочек, никакой надежды. Время шло. Джерихо прибегал к всевозможным ухищрениям, надеясь, что они натолкнут на свежую мысль. Располагал шифровки в хронологическом порядке, затем сортировал по длине, потом сортировал по частотам. Рассеянно начертил по бумаге, бесцельно метался по бараку, теперь уже не замечая, кто на него смотрит, а кто нет. Все было, как в те десять бесконечных месяцев прошлого года. Неудивительно, что он сошел с ума. Перед глазами вертелись хороводы бессмысленных букв. Но они не бессмысленны. Они несут в себе самый глубокий и важный смысл, какой только можно представить. Если бы только он сумел его найти. Но где образец? Где образец? Ночная смена в 4 утра обычно делала перерыв, и все шли в столовую. Шифроаналитики являлись, когда хотели, в зависимости от того, в каком положении находилась работа. Девушки из дешифровочного зала и служащие регистратуры и каталога должны были дежурить по очереди, чтобы в бараке всегда хватало людей. Джерри Хо не заметил, как люди потянулись к двери. Опёршись локтями о стол и зажав виски, он склонился над шифровками. Он обладал идетической памятью, мог с фотографической точностью удерживать в мозгу и восстанавливать образы, будь то шахматная позиция, кроссворд или зашифрованная немецкая депеша. И работал с закрытыми глазами. Под гром с бездонной высоты, нараспев произнёс приглушённый голос: Учини моря с незапамятных времен, спит безмятежным сном. «Кракен!» — оборачиваясь, закончил Джерихо. За его спиной Эдфуд натягивал лиловый вязаный шлем. «Кольридж?» «Кольридж?» — на лице Эдфуда внезапно возникло свирепое выражение. «Кольридж? Это Теннисон, ты невежа!» Мы желаем знать, неизволите ли вы пойти с нами подкрепиться. Джериха хотел отказаться, но решил, что это невежливо. К тому же он проголодался. Полсуток ничего не ел, кроме того тоста с джемом. Очень любезно. Благодарю. Следом за Эдвудом, Пинкером и еще двумя сотрудниками он двинулся по коридору и вышел в темноту. Пока он, забыв обо всем, сидел погруженный в свои шифровки, Какое-то время, должно быть, шел дождь, и в воздухе все еще висела влага. По ведущей направо дорожке в темноте шли, переговариваясь люди. На мокром асфальте мелькали лучики фонариков. Этвуд повел их мимо особняка и дендрария к главному входу. Обсуждать служебные дела за пределами барака запрещалось. И Этвуд, лишь бы подразнить Пинкера разглагольствовал о самоубийстве Вирджинии Вулф, которое находил важнейшим событием в английской словесности после изобретения печатного станка. «Не могу поверить, что ты это с...» Когда Пинкер застревал на слове, все его тело сотрясалось, как бы стремясь освободиться. Фонарик высветил галстук бабочку и багровое от напряжения лицо. Они остановились и стали терпеливо ждать. с, -с — подсказал Этвуд. «Да, серьезно, Фрэнк!» Облегченно выдохнул Пинкер. «Спасибо!» Кто-то поддержал Этвуда. И снова раздался визгливый голос, возобновившего спор Пинкера. Двинулись дальше. джеррихо брел позади. Находившиеся сразу за забором столовая, размером с большой авиационный ангар, была залита светом. Сидевшие за столами или стоявшие в очереди пятьсот-шестьсот человек создавали невыносимый гвалт. Один из новеньких шифроаналитиков крикнул на ухо Джерихо. «Держу пари, вам этого не хватало!» Джерихо, улыбнувшись, хотел что-то ответить, но молодой человек уже шел за подносом. Шум стоял ужасный, да и запах был не лучше смесь кухонных ароматов, капуста отварной рыбы и молочной подливки с табачным дымом и испарениями от сырой одежды. Джериха испытывал одновременно страх и безразличие, как заключенный, вернувшийся из одиночки, или пациент после долгой болезни, выписанный из изолятора прямо на улицу. Отстояв в очереди, Джериху не обратил особого внимания на то, что шлепнули ему в тарелку. Только уплатив положенные два шилинга и сев за стол, он принялся разглядывать содержимое. Вареная картошка с застывшим желтым жиром и кусок чего-то полосатого и серого. Поковыряв вилкой, опасливо поднес кусочек к рту. Похоже на рыбную печенку или что-то вроде застывшего рыбьего жира. Он поморщился. «Ну и дрянь!» «Хитовое мясо!» — пояснил уплетавший за обе щеки Эдвуд. «Господи!» — воскликнул Джериха, бросая вилку. «Не швыряйся, дорогой мой! Или не знаешь, что война? Передай-ка сюда!» Джериха опихнул тарелку через стол и попытался забить вкус водянистым кофе с молоком. Пудинг оказался чем-то вроде фруктового пирога, это уже лучше. Во всяком случае, вреда от него было не больше, чем от куска картона, но так и не доев, Джериха окончательно потерял аппетит. Теперь Этвуд излагал им свое мнение о трактовке образа Гамлета Гилгудом, при этом брызгая изо рта частичками китового мяса, и Джериху решил, что с него достаточно. Собрав остатки еды, которые не пришли по вкусу даже Этвуду, сгреб их в молочный бидон с надписью «Для свиней». На полпути до двери ему вдруг стало стыдно за свою грубость. Разве так должен вести себя добрый сослуживец, член команды, по выражению Скиннера? Но, оглянувшись, он увидел, что никто не заметил его отсутствия. Этвуд, размахивая вилкой, Продолжал витийствовать, Пинкер тряс головой, остальные слушали. Джерихо снова повернулся к двери и вышел на спасительный свежий воздух. Через полминуты, погрузившись в мысли об Акуле, он осторожно ступал по тротуару, нащупывая в темноте путь к проходной. В шагах в двадцати впереди него слышался торопливый стук женских каблучков, больше ни души. Все были либо в столовой, либо на рабочих местах. Торопливые шаги затихли у шлагбаума, и в следующий момент часовой направил луч фонарика прямо в лицо женщине. Недовольно проворчав, она отвернулась. И тогда Джерри Хоан на мгновение увидел ее, глядевшую прямо в его сторону. Это была Клэр. В какую-то долю секунды он подумал, что она, должно быть, тоже его увидела. Но он находился в темноте и в панике попятился назад на четыре-пять шагов, а ее ослепил свет. Страшно медленно, как показалось, она подняла руку, заслоняя глаза. Ярко светились белокурые волосы. Он не уловил разговора, но фонарик очень быстро погас, и все снова исчезло в темноте. А потом он услышал, как удаляются ее шаги, по другую сторону шлагбаума, тук-тук-тук, куда-то спешащие и затихающие в темноте. Надо ее догнать. джеррихо спотыкаясь, поспешил к проходной, на ходу отыскивая негнущимися пальцами бумажник, где был пропуск. Он чуть не упал, но никак не мог найти проклятую бумажку. Ослепительно вспыхнул фонарь. «Добрый вечер, сэр». «Добрый вечер, капрал». Но в бумажнике пропуска нет, в карманах пальто тоже нет, ни в пиджаке, ни в нагрудном кармане. Ее шагов уже не слышно, только нетерпеливое постукивание сапога часового. Ах, вот он, во внутреннем кармане. Вот, пожалуйста, благодарю вас, сэр. Спасибо, капрал. Доброй ночи, сэр. Доброй ночи, капрал. Ночи, ночи, ночи. Ее не было. Свет фонарика лишил последней способности видеть. Закрыл глаза лишь отпечаток светлого кружка. Открыл полная темнота. Нащупал ногой край дорожки и пошел, следуя ее изгибом. Она снова провела его мимо особняка, и он очутился у бараков. Вдали, на другом берегу озера, кто-то, должно быть, еще один часовой... Начал было насвистывать весной «Снова будем рвать сирень» и смолк. Тихо, только легкий шум ветра в ветвях. Пока раздумывал, что ему делать, на дорожке справа появилась светлая точка, потом другая. Прыгающие огоньки фонариков приближались. и джеррихо почему-то отступил в тень восьмого барака. Послышались незнакомые голоса. Мужской и женский. Тихие до шепота, но возбужденные. Почти поравнявшись с ним, мужчина швырнул сигарету в воду. Каскад красных искр с шипением погас. Женщина сказала «Всего неделю, дорогой», и обняла его. Светлячки, поплясав, разошлись и двинулись дальше. Джерихо снова ступил на дорожку. Ночное зрение возвращалось. Он посмотрел на часы половины пятого, еще полтора часа и станет светать. Непроизвольно двинулся вдоль восьмого барака, прижимаясь к противовзрывной стене. Она привела его к шестому бараку, где разгадывались шифры немецких сухопутных сил и авиации. Впереди был заросший травой узкий проход, отделявший шестой барак от края стены военно-морского отделения. А дальше, низко припавший к земле и едва различимый в темноте, еще один барак, третий куда направлялись для перевода и рассылки расшифрованные депеши из шестого барака. В третьем бараке работала Клэр. Джериха огляделся — никого. Сойдя с дорожки и спотыкаясь, он пошел по проходу. Земля была скользкая, с выбоинами, несколько раз что-то цеплялось за щиколотки, может, ветка плюща или брошенный провод, и он чуть не растянулся. Добирался до третьего барака почти минуту. Здесь тоже высилась бетонная стена, оптимистично задуманная как защита этого хлипкого деревянного сооружения от бомбы. Она была почти в человеческий рост, но Джерри Хо все же удалось заглянуть через верх. Вдоль стены шла вереница окон. Каждый день, когда темнело, снаружи закрывали маскировочные ставни. Там, где по краям рам просвечивался свет... Виднелись квадратные очертания. Пол в третьем бараке, как и в восьмом, был деревянный, на бетонном фундаменте, и до Джерихо доносились приглушенные звуки шагов. «Она должна быть на дежурстве, работает в ночную смену, может быть, всего в трех футах от него». Джерихо привстал на цыпочки. «Он никогда не бывал в третьем бараке». По соображениям безопасности, сотрудникам одного отделения парка не рекомендовалось без особых причин заходить в другое. Время от времени по служебным делам ему приходилось переступать порог шестого барака, но третий оставался для него тайной. Он не имел представления, чем Клэр занимается. Однажды она попыталась ему рассказать, но он мягко заметил, что для него будет лучше ничего не знать. Из отдельных реплик он заключил, что она имеет отношение к канцелярской работе, и это ужасно скучно, дорогой. Вытянув руки, царапнул пальцами по обшивке. — Чем ты сейчас занята, милая Клэр? Своими скучными подшивками? Или заигрываешь с дежурным офицером, болтаешь с другими девушками, решаешь кроссворд, который никак не решается? Неожиданно ярдах в пятнадцати слева открылась дверь. В слабо освещенном прямоугольнике возникла фигура зевающего офицера. Джерихо беззвучно соскользнул вниз, так что колени коснулись мокрой земли, и прижался к стене. Дверь закрылась, и мужчина зашагал в его сторону. Тяжело дыша, остановился в футах в десяти. Вроде бы прислушался. Джерихо закрыл глаза и вскоре услышал звук капель, а затем дружный плеск воды. Открыв глаза, он разглядел нечеткий силуэт мужчины с полной отдачей мочившегося у стены. Это продолжалось на удивление долго. Джерихо находился достаточно близко, чтобы нанюхаться резкого пивного запаха мочи. Струя изгибалась по ветру. Сдерживая рвоту, Джериха зажал ладонью рот и нос. Наконец мужчина глубоко вздохнул, вернее удовлетворенно простонал, и стал возиться с пуговицами брюк. Пошел обратно. Дверь открылась и захлопнулась. Джериха снова остался один. Ситуация была довольно смешная, и позднее он понял это. Но в тот момент джерриха находился на грани паники. Что, скажите, на милость он надумал, если бы его застали, стоящим в темноте на коленях, прижав ухо к стене барака, к которому он не имел никакого отношения, ему бы, мягко выражаясь, пришлось очень туго. Мелькнула мысль просто пойти в барака и позвать ее, но, представив себе, что будет, в ужасе отказался. Его могут просто вышвырнуть». Или в бешенстве явится она и устроит сцену. Но даже если она будет олицетворением нежности, что он в этом случае скажет? «Привет, дорогая. Случайно проходил мимо. Ты здорово выглядишь. Между прочим, я собирался спросить, зачем ты поломала мне жизнь». Опираясь о стену, с трудом поднялся. Ближе всего дорожка проходила прямо впереди. Но в этом случае придется идти мимо двери барака. Он решил, что надежнее всего вернуться тем же путем, каким пришел. Напугавшись, джеррих стал более осторожным. При каждом шаге тщательно нащупывал землю, каждые пять шагов останавливался, прислушиваясь, не идет ли кто в темноте. Спустя две минуты снова оказался у входа в восьмой барак. Запыхался, будто после кросса. В левом ботинке была маленькая дырка и носок намок. Внизу набрючена налипла мокрая трава, колени мокрые. Пальто в тех местах, где терлось бетонную стену, из пещерено яркими белыми полосами. Джерихо достал носовой платок и попытался почиститься. Уже заканчивая, услышал, что остальные возвращаются из столовой. В ночи раздавался голос Этвуда. «Темная лошадка, весьма темная. А знаете, вербовал его я». На что другой голос заметил. «Да, но одно время он был очень силен, не так ли?» Джериха не стал дослушивать до конца. Толкнув дверь, почти побежал по коридору, так что к тому времени, когда шифроаналитики появились в большой комнате, он уже сел за стол и, зажав виски и закрыв глаза, склонился над радиоперехватами. Он оставался в таком положении три часа. Около шести пак принес еще сорок зашифрованных депеш, свежую партию радиообмена акулы, справившись не без сарказма, не решил еще. Все им снаружи загремели стремянки, убирали маскировочные ставни. В барак просочился серый рассвет. Что ей было нужно? Почему торопилась в парк в такое время? Непонятно. Конечно, джерриха беспокоило уже то, что он увидел Клэр после целого месяца усилий ее забыть. Но теперь задним числом его больше тревожили некоторые обстоятельства. Ее не было в столовой, это точно. Он внимательно рассматривал каждый стол, каждое лицо. Он был настолько отвлечен, что едва взглянул на еду. Но если Клэр не была в столовой, то где она тогда? Была с кем-нибудь? С кем? С кем? Потом, почему она так торопилась? Не было ли в этом чего-то скрытного или панического? В памяти прошла вся картина, кадр за кадром. Шаги вспышка фонарика, поворот ее головы, ее вскрик. Светлый ореол волос — исчезновение. Что-то не то. Могла ли она вообще дойти до барака, пока он копался, отыскивая пропуск? Не дожидаясь восьми, джеррихо собрал шифровки и сунул в папку. Все шифроаналитики готовились сдавать смену. Потягиваясь и зевая, собирали бумаги и вводили в курс дел сменщиков. Никто не заметил, как Джериха быстро прошел по коридору к кабинету Логи, стукнул в дверь, не ответили, подергал, помнилась не заперта. Закрыв за собой дверь, поднял трубку телефона. Еще секунды и мужество покинуло бы его. Набрал — ноль. И на седьмом гудке, когда он уже собирался махнуть на все рукой и повесить трубку, ответил сонный голос телефонистки. Во рту так пересохло, что он еле выдавил дежурного офицера третьего барака. Почти сразу ответил раздраженный голос. «Полковник Кокер!» Джерихо чуть было не бросил трубку. «Мисс Рамели у вас?» «Не было нужды менять голос до неузнаваемости напряженной и дрожащей. Мисс Клэр Рамели!» «Вы попали совершенно не туда. Кто говорит?» «Бытовое обслуживание». «А, черт бы всех побрал!» Оглушительный удар. Как будто полковник швырнул трубку через всю комнату. Но связь не прервалась. Джериха слышал стук телетайпа и где-то в глубине мужской голос, очень культурно объяснявший кому-то. «Да, да, я понял, правильно. Всего хорошего». Мужчина закончил один разговор и начал другой. «Здесь армейский индекс». Джериха посмотрел на висевшие над окном часы. «Девятый час, ну давайте же». Внезапно снова раздался громкий стук, на этот раз ближе, и прозвучал мягкий женский голос. «Да». Он попытался сказать как можно небрежнее, но вместо этого просипел. «Клэр?» «Нет, к сожалению. У Клэр свободный день. Ее не будет до восьми часов завтрашнего утра. Чем могу помочь?» джериха тихо положил трубку на рычаг в тот же момент дверь распахнулась а вот ты где старина часть четверт при дневном свете бараки казались меньше затемнение придавало им налет таинственности а утром они и представали в подлинном обличьи приземистые безобразные с бурыми стенами и просмоленными крышами на них лежала печать заброшенности Над особняком, куполом полированного мрамора, высилось глянцево-белое с серыми прожилками небо. Через дорогу со стороны озера, потускневшем зимнем убранстве, в поисках пищи ковыляла утка. Логи, проходя мимо, чуть не пнул ее ногой, а, сердито-крякая, повернула к воде. Логи ничуть не удивился, застав Джериха в своем кабинете, а на заранее том сказал что возвращает радиоперехваты акулы лишь махнул рукой бросик в шпаргалочные пошли со мной у северного края озера рядом с бараками вытянулся блок а длинное двухэтажное сооружение с кирпичными стенами и плоской крышей шагавший впереди логи поднялся на один пролет бетонных ступеней и повернул направо в конце коридора открылась дверь и Джерри услышал знакомый ракочущий бас. «Все наши ресурсы, людские материальные на решение этой задачи!» Дверь захлопнулась. В их сторону ожидающий всматривался Бакстер. «А вот и вы, как раз вышел искать вас. Привет, Гай, привет, Том. Как дела? Еле тебя узнал», — проговорил Бакстер с сигаретой во рту, осыпая пеплом пуловер. «Кто пожаловал?» Спросил Логи, кивнув в сторону двери. «Наш американский офицер связи плюс еще один американец. Какая-то важная шишка на флоте. Кто-то в штатском, судя по всему, салонный бездельник. Разумеется, трое наших флотских, один из них — адмирал. Все сегодня специально прибыли из Лондона». «Адмирал?» Логи машинально поправил галстук, и джерриха отметил, что приятель сегодня в довоенном двубортном костюме. По слюнявив пальцы, Логи постарался пригладить волосы. «Не нравится мне, адмирал. А как, Скиннер? В данный момент?» Я бы сказал, перевес далеко не на его стороне. Бакстер внимательно поглядел на Джериха. Уголки губ чуть заметно дрогнули, означая улыбку. «А ты, то мне так уж плохо выглядишь». «Вот что, Алек, оставь его в покое. Спасибо, у меня все в порядке, Алек. Как революция». «Идет потихоньку, товарищ. Идет!» Логи тронул Джериха за руку. «Том, помалкивай, когда войдем. Ты здесь только для парада, старина!» «Я здесь только для парада», — подумал Джериха. «Что, черт возьми, это значит?» Но прежде чем успел спросить, Логи открыл дверь и послышался голос Скиннера. «Время от времени такие неудачи следует ожидать!» Неудачи были лицо В комнате находилось восемь человек. На одной стороне стола сидел глава военно-морского отделения Леонард Скиннер, справа от него Эдвуд. Слева на свободный стул тут же уселся Бакстер. Всю другую сторону занимали пять офицеров в темно-синей форме, два американца и трое англичан. У одного из английских офицеров лейтенанта на глазу была черная повязка. У всех хмурый вид. Еще один присутствующий сидел спиной к Джериха. Он обернулся к вошедшим, и Джериха мельком разглядел худощавое лицо, светлые волосы. Скиннер замолчал. Встал, протянул мясистую руку. «Заходи, Гай, заходи, Том». Это был крупный, широколицый темноволосый мужчина. Кустистые брови почти сходились у него на переносице, напоминая сплющенную литеру «М» в кодовой книжке Морзе. Явно радуясь подкреплению, Скиннер нетерпеливо махнул рукой, приглашая садиться. «Это Гай Логи», — представил он адмиралу, наш главный шифроаналитик. «И том джерриха о котором вы, наверное, слышали. Именно благодаря ему нам накануне Рождества удалось расколоть акулу». Обветренное лицо старого адмирала — оставалось непроницаемым. Дымя сигаретой, а в комнате курили все, кроме Скиннера, он, как и оба американца, сквозь табачное облако, без малейшего интереса, взглянул на Джериха. Обводя рукой, словно часовой стрелкой, Скиннер скороговоркой представил присутствующих. — Это адмирал Троубридж, лейтенант Кейф, лейтенант Вильерс, командор Хаммербек. Старший из двух американцев кивнул. Лейтенант Крамер, офицер связи военно-морского флота США. Мистер Уи Грэм представляет аппарат кабинета. Слегка поклонившись каждому, Скиннер уселся на место. С него лил пот. Джерри Хейлоги взяли по складному стулу из кучи около стола и подсели поближе к Бакстеру. Почти всю стену позади адмирала занимала карта Северной Атлантики. Скопление цветных кружков обозначали положение союзных конвоев и их сопровождения желтые торговые, зеленые военные суда. Черные треугольники отмечали предполагаемое местонахождение немецких подводных лодок. Под картой находился красный телефонный аппарат — прямая линия с залом слежения за подводными лодками в подвальном этаже Адмиралтейства. Кроме карты единственными украшениями побеленных стен — Были две фотографии в рамках. На одной — король с обеспокоенным выражением лица. Эта фотография с автографом была подарена Скиннеру после недавнего визита. На другой — гроз адмирал Денитс, главнокомандующий немецким военно-морским флотом. Скиннеру нравилось думать, что это его личная схватка с коварным гунном. Правда, теперь он, кажется, потерял нить рассуждений. Пока логи Джериха усаживались за стол, а он перебирал заметки, один из английских моряков, кейф тот, что с повязкой на глазу, поймав кивок адмирала, заговорил. «Если вы закончили излагать свои проблемы, пожалуй, не помешало бы рассмотреть оперативную обстановку». Начал он издевательски вежливым тоном. «Обстановка на 21.00». Джериха провел рукой по небритому подбородку. Никак не мог решить, остаться в пальто или снять его. Решил не снимать. Несмотря на уйму народу, в помещении было холодно. Расстегнул пуговицы и развязал шарф. Адмирал следил за его манипуляциями. Этим вышестоящим офицерам, когда бы они здесь не появлялись, Не верилось, что такое может быть. Никакой дисциплины, и джемпера, обращения по имени. Рассказывали о Черчилле, когда тот в 1941 году приезжал в парк и выступал на лужайке с речью перед шифроаналитиками. Потом, когда его уводили, он сказал директору, «Когда я говорил, чтобы при наборе сюда не оставили неперевернутым ни, ни одного камня, но не думал, что вы поймете меня буквально. При этом воспоминании Джериха улыбнулся. Адмирал сидел нахмурившись и стряхивал пепел на пол. Одноглазый морской офицер взял указку и с пачкой заметок встал у карты Атлантики. — К сожалению, должен сказать, что новости, которые вы нам сообщили, не могла найти худшего момента. За последнюю неделю из Соединенных Штатов вышло не меньше трех конвоев. Все они сейчас находятся в море. Конвой СС-122. Офицер недовольно ткнул указкой, будто она была всему виной, и прочел по бумажке. Отбыл из Нью-Йорка в прошлую пятницу. На борту топливо, железная руда, сталь, бокситы, сахар, мороженое мясо, цинк, табак и танки. Пятьдесят торговых судов. Кейв говорил отрывистыми чеканными фразами, не глядя на аудиторию. Его здоровый глаз уперся в карту. «Конвой Чикс-229», он снова ткнул указкой. «Отбыл из Нью-Йорка в понедельник 40 торговых судов. На борту мяса взрывчатые вещества, смазочное масло, замороженные молочные продукты, марганец, свинец, лесоматериал, фосфат, дизельное топливо, авиационное горючее, сахар и сухое молоко». Он, наконец, повернулся к слушателям. Вся левая сторона его лица представляла собой багровую зарубцевавшуюся рану. — А это, можно сказать, двухнедельный запас сухого молока для всех британских островов. — Послышался нервный смех. — Лучше не терять, — пошутил Скиннер. Смех сразу оборвался. Повисла гробовая тишина. У Скинера был такой жалкий вид, что Джерриха захотелось пожалеть его. Указка опять ткнулась в карту. И конвойчик с 229А отправился из Нью-Йорка во вторник. 27 судов. Груз примерно такой же, как и на двух других: топливо авиационное, горючая сталь, судовой дизель, мясо, сахар, зерно, взрывчатка. Три конвоя. Всего 117 торговых судов валовым регистрированным тоннажем чуть менее миллиона тонн. Сверх того миллион тонн груза. Один из американцев, тот что старше, Хаммербек, поднял руку. Сколько задействовано людей? Девять тысяч моряков торгового флота, тысяча пассажиров. Кто они? Главным образом военнослужащие несколько женщин из американского красного креста довольно много детей весьма любопытно группа католических миссионеров господи иисусе кейф позволил себе криво улыбнуться что верно то верно а где подводные лодки пожалуй на этот вопрос ответит мой коллега кейф вернулся на место и к карте подошел другой английский офицер вильерс Взмахнул указкой. По данным службы, слежения за подводными лодками на 0-0 часов четверга они находятся тут, тут и тут. Его английский вряд ли можно было назвать совершенным. Видно не ахти, какой оратор. Говорил, почти не открывая рта, глотал согласные и, наоборот, растягивал гласные. Словом, понять его стоило больших усилий. Группа Раупграф вот тут, в двухстах милях от побережья Гренландии. Группа Нойланд тут, почти посередке океана. И группа Вестмарк здесь, прямо к югу от Исландии. 00 четверга. Хотите сказать, более тридцати часов назад. Коротко подстриженные волосы Хаммербека и цветом и толщиной напоминавшие металлическую щетку сверкнули в свете ламп дневного света, когда он подался груди вперед. «Где, черт побери, они теперь?» «К сожалению, не знаю». «Думал, что из-за этого мы здесь». Лодки пропали с экрана. Адмирал Троубридж прикурил от окурка очередную сигарету и, переключив внимание с джерриха уставился маленькими слезящимися глазками прямо на Хаммербека. Американец снова поднял руку. «Сколько подлодок, о которых мы говорим в этих трех волчьих стаях?» «Должен, с сожалением сказать, очень много, по нашим подсчетам, сорок шесть». Скиннер смущенно заерзал на стуле. Этвуд энергично рылся в бумагах. «Давайте внесем полную ясность», — настаивал Хаммербек. «Он действительно был настойчив» джериха начал им восхищаться вы говорите миллион тонн грузов торговых грузов добавил кейф торговых грузов прошу прощения один миллион тонн торговых грузов и десять тысяч человек на борту включая женщин из американского красного креста и компанию католических библиедов на всех порах двигаются навстречу сорока подводным лодкам «А у вас ни малейшего представления о том, где эти лодки находятся?» «Очень сожалею, что именно так». «Да будь я проклят!» — заключил Хаммербек, откидываясь на стуле. «И когда они туда придут?» «Трудно сказать». Снова вступил в разговор кейф У него была привычка говорить, отворачиваясь. джерриха понял, что лейтенант не хотел показывать изуродованную щеку. «СС» — более тихоходный конвой. Делает около семи узлов. Оба и чикс быстроходнее. Один десять узлов, другой одиннадцать. Я бы сказал, у нас максимум трое суток. Потом они войдут в зону оперативной досягаемости противника. Хаммербек, качая головой и коротко взмахивая рукой, что-то зашептал на ухо другому американцу. Адмирал, наклонившись, что-то тихо сказал Кейву, Тот тихо ответил, «Боюсь, что так, сэр». Джериха посмотрел на карту Атлантики, на желтые кружки конвоев, разбросанные по водным путям, словно зубы акулы, черные треугольники подлодок. Расстояние между кораблями и волчьими стаями примерно 800 миль. Торговые суда каждые сутки проходят приблизительно 240 миль. Да, пожалуй, трое суток». «Черт возьми!» — подумал он. «Недаром Логе так хотелось заполучить меня обратно!» «Джентльмены, позвольте мне!» — раздался громкий голос Скиннера, возвращая собрание в рабочее русло. Джериха заметил, что на лице начальника появилось знакомое выражение «Встретим опасность с улыбкой!» «Верный признак начинающейся паники!» Думаю, нам следует остерегаться излишнего пессимизма. Как вам известно, Атлантика занимает 32 миллиона квадратных миль. Он отважился на смешок. Это ужасно много. Да, подтвердил Хаммербек. И 46 подводных лодок тоже чертовски много. Согласен. Возможно, это самое большое сосредоточение плавучих катафалков, «С каким приходилось иметь дело?» — добавил кейф «Боюсь, что надо исходить из вероятного контакта с противником, если, конечно, мы не узнаем, где он находится». кейф многозначительно посмотрел на Скиннера, но тот, не обращая внимания, продолжал гнуть свое. «Не будем забывать, разве конвои не охраняются?» Он оглядел стол ища поддержки. «Ведь у них есть сопровождение». «Безусловно». Снова Кейв. «Сопровождение состоит...» Он заглянул в свои заметки. «Из семи эсминцев, девяти корветов и трех фрегатов, плюс другие суда различного назначения. Под руководством опытного командира». Английские офицеры переглянулись между собой и посмотрели на адмирала. «Вообще-то это его первая операция». «Черт побери!» Отдавшись вперед, грохнул кулаками по столу Хаммербек. «Можно мне?» «На этот раз, Виллерс. Очевидно, в прошлую пятницу, когда формировалось сопровождение, мы еще не знали, что нашу разведку лишат информации. И как долго это отсутствие информации будет продолжаться?» Впервые заговорил адмирал, и все повернулись к нему. Он бурно-отрывисто закашлялся, будто в его груди летали, стуча друг от друга части развалившегося механизма. Потом снова глубоко затянулся и, взмахивая сигареты, спросил. «Как по-вашему, больше четырех суток?» Вопрос был адресован Скиннеру, и все взгляды устремились на него. Но Скиннер был администратором, а не шифроаналитиком. «До войны!» Он состоял заместителем ректора одного из университетов на севере страны. И Джериха знал, что у него нет ответа. Он понятия не имел, будет ли это длиться четыре дня, четыре месяца или четыре года. «Возможно», — осторожно ответил Скиннер. «В жизни все возможно», — засмеялся неприятным скрипучим смехом Троубридж и снова закашлялся. «Можно ли надеяться? Можно ли надеяться, что вы сможете расшифровать, как ее там, акулу, до того, как наши конвои войдут в сферу действия подлодок?» «Придадим этому заданию первоначальное значение». «Я, черт возьми, и без того знаю, что вы придадите ему первоначальное значение, Леонард. повторяете без конца, это не ответ». «Хорошо, сэр, если настаиваете, скажу «да». Скиннер храбро поднял массивный подбородок, представляя, что мужественно ведет корабль навстречу тайфуну. «Да, думаю, наверное, сможем». «С ума сошел», — подумал из Джериха. «И вы все этому верите?» — адмирал пристально посмотрел в их сторону. Глаза у него были как у гончей, с красными веками слезящиеся. Первым нарушил молчание Логи, взглянув на Скиннера, поморщился и почесал затылок мун трубки. Полагаю, что теперь мы в лучшем положении, знаем о Бакуле больше, чем раньше. Если Гей считает, что сможем в Лес Этвуд, я безусловно уважаю его мнение и соглашусь со всеми его оценками. Бакстер бесстрастно кивнул, Джеррихо разглядывал свои часы. — А вы? — спросил адмирал. — Что думаете вы? В Кембридже как раз заканчивают завтракать. Кейт распечатывает над паром почту. Миссис Сакс гремит щетками и ведрами. В столовой по субботам на обед подают пирог с овощами и картофелем. Он почувствовал, что в комнате наступила тишина, и, подняв голову, увидел, что все смотрят на него. Ощутил, как к лицу приливает кровь. Потом к горлу подступила злость. Впоследствии Джериха много раз вспоминал об этом моменте. Что заставило его так поступить? Усталость? Или же он был просто сбит с толку из-за того, что его выдернули из Кембриджа и вновь сунули в этот кошмар? Может, он все еще был болен? Болезнью, конечно, можно объяснить все дальнейшее. Или он был настолько погружен в мысли о Клэр, что не мог больше ни о чем думать? Отчетливо запомнилось лишь овладевшее им раздражение. «Ты здесь только для парада, старина. Ты здесь только для числа, чтобы Скиннеру можно было пустить пыль в глаза этим янки. Ты здесь для того, чтобы делать, что скажут, посему держи свои мнения при себе и не задавай глупых вопросов». Если вдруг это страшно надоело, надоело все — светомаскировка, холод, притворное панибратство, запах звездки, сырости, китовое мясо. Китовое мясо! в Четыре часа утра. Вообще-то я не уверен, что разделяю оптимизм моих коллег. Скиннер сразу его оборвал. Можно было почти физически представить, как в его голове взревели сирены — Забегали по палубе пилоты, к небу поднялись стволы орудий, готовые отразить угрозу кораблю под названием «Скиннер». «Боюсь, что Том болен, сэр. Почти весь месяц его здесь не было». «Почему?» — опасно дружелюбным тоном спросил адмирал. «Почему вы не разделяете оптимизм?» «Поэтому я не совсем уверен, что он вообще полностью в курсе дела. Ты это признаешь, Том?» «Скажем, я, несомненно, знаком с Энигмой», — Леонард, — ответил Джериха, удивляясь собственным словам. И тут его понесло. «Энигма — сложнейшая шифровальная система. Акула — ее последнее усовершенствование. Восемь часов подряд я просматривал материал Акулы. И, простите, если я говорю не к месту». «Мне кажется, что мы попали в очень сложное положение». «Но вы же успешно ее раскалывали?» «Да, но мне дали ключ. Ключом, который открыл дверь, был метеокод. Теперь немцы его поменяли. Это значит, что мы потеряли ключ. Если только не появились новые обстоятельства, о которых я не знаю, то не могу понять, как мы собираемся». Джериха остановился, ища подходящее выражение. «Взламывать замок!» Молчавший до тех пор второй американский морской офицер, Джериха на мгновение забыл его фамилию, заметил. «И у вас все еще нет тех самых четырехколесных бомбочек, которые ты нам обещал, Фрэнк?» «Это отдельный вопрос», — пробормотал Скиннер, бросая на Джериха убийственный взгляд. «Разве?» — Крамер. Его зовут Крамер. «Конечно, если бы у нас сейчас были четырехколесные бомбочки, нам бы не понадобились погодные шпаргалки». «Постойте минутку», — прервал разговор адмирал, слушавший его с возрастающим нетерпением. «Я моряк, к тому же старый моряк. Я не разбираюсь во всей этой болтовне о ключах, шпаргалках и бомбах с колесами». Мы стараемся держать открытыми морские пути из Америки. Если не сможем этого сделать, то проиграем войну. — Правильно, — поддержал Хаммербек. — Хорошо сказано, Джек. Теперь пусть кто-нибудь даст прямой ответ на прямой вопрос. Восстановится ли наверняка поступление информации в течение четырех дней или нет? Да или нет? Скиннер как бы обмяк. нет «Устало», — ответил он. «Если вы ставите вопрос таким образом, сэр...» «Я не могу ответить определенно». «Не могу». «Благодарю вас». «В таком случае, если не за четыре дня, то когда?» «Вот вы, пессимист, когда, по-вашему?» Джериха снова почувствовал, что все взоры обращены к нему. Он ответил, тщательно подбирая слова. Бедняга Логер разглядывал внутренности кисета Словно хотел забраться туда и не вылезать. Очень трудно сказать. Можно сравнивать лишь с последним прекращением поступления информации. И сколько оно продолжалось? Десять месяцев. Ответ произвел эффект взорвавшейся бомбы. Все одновременно начали голдеть Моряки закричали, адмирал закашлялся. Бакстер и вот в один голос воскликнули «нет» логе охнул скинер тряся головой крикнул это же чистое пораженчество том даже выграм тот самый блондин фыркнул и уставился в потолок улыбаясь собственным мыслям я не утверждаю что это определенно займет десять месяцев продолжил джерриха когда шум несколько стих но это пример того с чем нам пришлось столкнуться думаю что четыре дня нереально извините наступило молчание затем выиграем тихо произнес интересно почему мистер уиграм извини леонард уиграм одарил улыбкой всех сидящих за столом джеррих вдруг подумал как дорого он выглядит синий костюм шелковый галстук сорочка с джермин стрит Зачесанные назад на помаженные волосы пахнут мужским одеколоном. Должно быть, явился прямо из гостиной отеля Ритц. бакстер назвал его салонным бездельником, что на языке Блэчли означало «шпион». «Извините», — повторил Уиграм, — «мысли вслух». Меня удивляет, почему Денец решил заменить этот конкретный код и почему он сделал это именно сейчас. Он пристально посмотрел на джерриха «Из того, что вы говорили, создается впечатление, что Денец не мог выбрать ничего более вредного для нас, нежели данный ход». «Джериха не потребовалось ничего говорить», — за него ответил Логи. «Обычная замена, вот и все. Почти определенно. Время от времени шифровальные тетради меняют». Нам просто не повезло, что их поменяли именно теперь. «Обычная замена», — повторил Уиграм. «Хорошо». Он снова улыбнулся. «Скажи мне, Леонард, сколько народу знает об этом метеошифре и о том, насколько он для нас важен?» «Право же, Дуглас», — засмеялся Скиннер. «Что ты хочешь этим сказать?» «Сколько?» «Гай». «Может быть, человек десять?» «Не могли бы вы сделать мне списочек?» Логи посмотрел на Скиннера, ища одобрения. «Я... хорошо, я благодарю». Уигрэм вернулся к изучению потолка. Последовавшее молчание прервал долгий вздох адмирала. «Думаю, смысл совещания в общих чертах понятен». Он погасил сигарету и потянулся за стоявшему стула портфелем. Стал запихивать в него бумаги. Лейтенанты последовали его примеру. «Не стану делать вид, что везу первому лорду адмиралтейства самые хорошие новости». Хаммербек, в свою очередь, добавил. «Пожалуй, надо дать знать Вашингтон». Адмирал встал, и все, тут же отодвинув стулья, поднялись лейтенант кейв будет на связи с адмиралтейством он повернулся к кейву докладывайте ежедневно нет пожалуй дважды в сутки есть сэр лейтенант крамер вы остаетесь здесь и держите в курсе дел командра хаммербека так точно сэр итак заключил адмирал натягивая перчатки предлагаю собраться снова когда будет что доложить надеюсь не позднее чем через четыре дня. В дверях старик обернулся. Поймите, это не просто миллион тонн грузов и десять тысяч человек. Это миллион тонн грузов и десять тысяч человек каждые две недели. И это не просто конвои Это наши обязательства по поставкам в Россию. Это наши шансы на вторжение в Европу и изгнание нацистов. Здесь все вся война снова раздался его скрипучий смех дело не в том что мне хочется давить на тебя леонард он кивнул всем всего хорошего джентльмены когда все забормотали всего хорошего джериха расслышал как выиграм тихо сказал скинору надо поговорить леонард нестройный топот по бетонной лестнице потом хруст гальки на дорожке и в комнате вдруг Повисла тишина. Над столом, как после битвы, поднимался сизый табачный дым. Скиннер, поджав губы и что-то мыча про себя, собирал бумаги с преувеличенной тщательностью, подравнивая их в аккуратную стопку. Бесконечно долго, как показалось, никто не произнес ни слова. И так начал, наконец, Скиннер. Это был полный триумф. «Спасибо тебе, Том, огромное спасибо. Я забыл, какая ты у нас надежная опора. Тебя-то нам и не хватало». «Это я виноват, Леонард», — вступился Логи. Плохо проинструктировал. «Надо было лучше ввести в курс дела, извини. Главным образом из-за спешки». «Почему бы тебе не вернуться в барак, Гай? Вообще-то всем вам. А мы бы с Томом немножко поговорили». «Но ты дурак, черт возьми!» — бросил Бакстер Джериха. Этвуд взял его за руку. «Пошли, Алек!» «Он на самом деле дурак!» «Они ушли!» Как только захлопнулась дверь, Скиннер сказал. «Я ни за что не хотел твоего возвращения!» Логи об этом не сказал. джерриха сложил руки на груди, чтобы не тряслись. «Он говорил, что я нужен!» Я ни за что не хотел видеть тебя здесь не потому, что ты дурак. В этом Алик не прав, ты не дурак. Ты — развалинок, конченый человек. Однажды в трудном положении ты уже сломался, и сломаешься снова, как только что показало твое маленькое представление. Ты сжил себя, перестал быть нам полезным. Скиннер небрежно оперся широким задом о край стола. Он говорил нарочито дружелюбным тоном, и со стороны могло показаться, что он обменивается шутками со старым приятелем. «Тогда зачем я здесь? Я не просился обратно». «Логия о тебе высокого мнения. Он исполняет обязанности руководителя барака, и я к нему прислушиваюсь. И говоря откровенно, после Тьюринга ты, возможно, обладаешь или, вернее, обладал самой высокой в парке репутацией шифроаналитика». Ты в своем роде история, о Том, легенда. Вернув тебя, дав возможность быть на совещании, мы хотели показать нашим хозяевам, насколько серьезно мы принимаем этот временный кризис. Словом, рискнули. Очевидно, я ошибся. Ты испортил игру. Джериха не был вспыльчив. Он ни разу не ударил другого, даже в детстве. И понимал, какое это счастье, что он избежал военной службы. С оружием в руках он не представлял бы никакой угрозы, разве собственной стороне. Но на столе стояла полная курка в тяжелая латунная пепельница, обрезанная гильза шестидюймового снаряда. И Джериха не на шутку захотелось запустить ее в самодовольную физиономию Скиннера. Тот, кажется, догадался. Во всяком случае оторвал зад от стола и зашагал по комнате. «В этом, должно быть, состоит одно из преимуществ тех, кого считают сумасшедшими», — подумал Джериха. «В тебе никогда не бывают полностью уверены». «Раньше было гораздо проще, не так ли?» — продолжал Скиннер. «Загородный дом, горстка чудаков. Никто от вас многого не ожидает, бьете баклуши. Потом вдруг обнаруживаете, что сидите на страшной военной тайне». «И тут появляются такие, как ты». «Правильно! Такие, как я, нужны, чтобы гарантировать, что это замечательное оружие будет использовано по назначению!» «Так вот, что ты здесь делаешь, Леонард. Гарантируешь, чтобы оружие использовалось по назначению!» Я часто задавал себе этот вопрос. Скиннер перестал улыбаться. Он подошел вплотную, обдав Джериха запахом несвежего табачного дыма и пропахшей потом одежды. У тебя больше нет ясного представления об этом месте. Никакого представления о проблемах. Возьми, к примеру, американцев, перед которыми ты меня только что унижал. Нас унижал. Мы ведем переговоры с американцами, а... Он запнулся. Ладно. Достаточно сказать, что когда ты... Когда ты позволяешь себе такое, как сегодня... Ты даже не в состоянии понять серьезность того, что поставлено на карту». скинер ходил с портфелем, на котором красовались королевский герб и тесненные золотом потускневшие инициалы Георга VI. Сунув туда бумаги, он запер его ключом, прикрепленным длинной цепью к поясу. «Я намерен освободить тебя от работы шифроаналитика и перевести куда-нибудь, где от тебя не будет вреда. «Вообще-то я собираюсь добиться твоего перевода из Блэтчли». Убрав ключ, Скиннер похлопал по карману. «При твоей осведомленности тебе, конечно, до конца войны не выйти на гражданку. Однако я слыхал, что Адмиралтейство ищет специалиста для работы в области статистики. Занятие скучное, но не пыльное, подходящее для такого чувствительного, как ты. Как знать...» Может, найдешь хорошую девицу, как бы сказать, более подходящую тебе, чем та особа, с которой ты встречался. На этот раз Джериха попытался его ударить, но не пепельницей, а лишь кулаком, что, как он вспоминал потом, оказалось ошибкой. Скиннер, на удивление, грациозно шагнул в сторону, и удар пришелся мимо. Затем правой рукой он вцепился в запястье Джериха, и как клещами сжал слабые мышцы. «Ты больной, Том, а я сильнее тебя во всех отношениях!» На мгновение он стиснул руку джерриха еще больнее, но потом резко отпустил. «А теперь убирайся!» Часть пятая. Боже, как он устал! Изнеможение преследовало его как живое существо. Хватала за ноги, садилась на бессильно опущенные плечи. Джерихо прислонился к стене блока А, прижавшись щекой к гладкому влажному бетону и ожидая, когда успокоится пульс. Что он наделал? Хотелось лечь, найти какую-нибудь нору, заползти туда и передохнуть. Как ищущий ключи пьяную нащупал один карман, потом другой, пока, наконец, не вынул ордер на постой, и прищурившись стал читать альбион стрит где это смутно вспоминал узнал бы если бы увидел оттолкнувшись от стены осторожно ступая пошел прочь от озера к дороги которая вела к главному входу В ярдах в десяти впереди стояла небольшая черная машина когда он приблизился дверца водителя распахнулась и перед ним возникла фигура человека в синей форме. «Мистер Джерихо!» Джерихо удивленно хлопал глазами. «Один из американцев». «Лейтенант Крамер?» «Да, идете домой, подвезти?» «Нет, спасибо, право здесь недалеко». «Поедем», — уговаривал Крамер, похлопывая по крыше машины. «Только что получил. Для меня удовольствие. Поехали!» джеррихо собирался снова отказаться но почувствовал, как у него подламываются ноги. «Постой-ка!» — Крамер прыгнул и удержал его за руку. «Да вас ноги не держат!» «Полагаю, перетрудились ночью». Джерри позволил довести себя до дверцы и усадить на переднее сиденье. Внутри маленькой машины было холодно. Чувствовалось, что ею давно не пользовались. джеррихо догадался, что раньше она доставляла кому-то радость, пока нормирование бензина не согнало ее с дороги. Машина качнулась под тяжестью влезавшего с другой стороны Крамера. Он хлопнул дверцей. Мало кто в этих краях пользуется собственной машиной. Джериху было странно слышать свой голос, доносившийся будто издалека. Трудно доставать горючее. «Нет, сэр!» Крамер нажал на кнопку стартера, и машина заурчала. «Вы нас знаете. Можем достать, сколько потребуется». На воротах машину тщательно осмотрели. Поднялся шлагбаум, и они выехали из ворот, миновали столовую и зал заседаний, направляясь по Уилтон-Веню. «Куда?» «Кажется, налево». Крамер выбросил маленький желтый указатель, и они свернули в переулок, ведущий в город. Красивое лицо, живое, ребячливое, с остатками загара, свидетельствующего о службе на заморских территориях. Лет двадцати пяти, здоров как бык. «Хочу вас поблагодарить. Меня. За совещание. Вы сказали правду, тогда, как все остальные несли, черт знает что. Четыре дня подумать только». Они всего лишь проявили лояльность. «Лояльность? Брось ты, Том!» «Не возражаешь, если перейдем на «ты». «Между прочим, меня зовут Джимми». «Им просто приказали». Пожалуй, здесь не место для такого разговора. Головокружение прошло, и, как обычно, появилась ясность мыслей. Джерри пришло в голову, что американец должно быть ждал, когда он появится после совещания. «Достаточно, спасибо». «Правда? Да мы почти не ехали». «Остановитесь, пожалуйста». Крамер свернул к краю тротуара у маленьких коттеджей, затормозил и заглушил мотор. «Послушай, Том, одну минуту». Немцы ввели в действие акулу через три месяца после Пёрл-Харбора. «Позвольте успокойся, никто не слушает». «Действительно, в переулке не души». «Три месяца после Пёрл-Харбора». И вдруг мы начинаем терять суда, что впору выходить из войны. Никто не говорит нам, в чем дело. В конце концов, мы здесь новички, всего лишь сопровождаем суда, как нам указывает Лондон. Наконец, становится совсем плохо. И мы спрашиваем вас, что случилось со всеми вашими хваленными разведданными. Крамер поднял палец. И тогда нам говорят об Акуле. Я не могу это слушать. Запротестовал джерриха пытаясь открыть дверь. Но Крамер наклонился вперед и ухватился за ручку. «Я не пытаюсь настраивать тебя против твоих людей. Хочу только рассказать, что здесь происходит». Когда в прошлом году нам объявили об Акуле, мы стали кое-что проверять. Торопились. В конце концов, после отчаянного сопротивления, начали получать некоторые цифры. «Знаешь, сколько бомбочек было у ваших парней к концу лета? И это после двух лет производства». Джериха глядел прямо перед собой. «Я не стану воспринимать подобную информацию». «Пятьдесят». «А знаешь, сколько, — говорили наши в Вашингтоне, — они могут сделать за четыре месяца?» «Триста шестьдесят». «Ну и делайте», — раздраженно ответил Джериха. «Если вы такие, черт возьми, хорошие». «Да нет». — возразил Крамер. — Ты не понимаешь, это не позволено. Энигма — это британский младенец, официальный. Любые изменения в статусе подлежат переговорам. — они идут? — В Вашингтоне в это самое время. Там ваш мистер Тьюринг. А пока мы получаем то, что вы даете. — Но это же абсурд. Почему, во всяком случае, не делать бомбочки? — Ну-ка, Том, подумай минутку. «У вас здесь все станции радиоперехвата, весь необработанный материал. Мы за три тысячи миль. Поймать Магдебург из Флориды чертовски трудно. Какой смысл иметь 360 бомбочек, если нечего в них закладывать?» Джерри Хо закрыл глаза и представил побагровевшее лицо Скиннера, услышал его ракочущий голос. У тебя больше нет ясного представления об этом месте. Мы ведем переговоры с американцами, а ты даже не в состоянии понять серьезность. Теперь, по крайней мере, понятна причина ярости Скиннера. Его маленькой империи, которую он построил с таким трудом, громоздя бюрократический камень на камень, смертельно грозит акула. Но угроза пришла не из Берлина. Она явилась из Вашингтона. «Пойми меня правильно», — продолжал Крамер. «Я пробыл здесь месяц, и считаю, что все вы добились потрясающих результатов. Выдающихся. И никто из нас не говорит о передаче дела в наши руки. Но так продолжаться не может. Не хватает бомбочек, пишущих машинок, а эти бараки, боже мой!» «Папа, а на войне опасно? Конечно, я, черт возьми, чуть до смерти не замерз. Знаешь, однажды чуть не сорвалась целая операция, потому что у вас кончились цветные карандаши. Подумай, о чем мы говорим. Люди должны погибать из-за того, что у вас не хватает карандашей». Джериха слишком устал, чтобы спорить. К тому же он был достаточно осведомлен, чтобы понимать, что все это правда. Вспомнил, как полтора года назад, когда его попросили последить за посторонними в трактире баранья лопатка, он стоял в темноте в дверях, потягивая пиво, в то время как Тьюринг, Вилчман и еще несколько больших начальников в комнате наверху писали коллективное письмо Черчиллю. Точно такая же история. Не хватало клерков, машинисток, на заводе в Лечворте — где раньше выпускали кассовые аппараты, а теперь делали бомбочки, не хватало комплектующих, не хватало рабочих. Когда Черчилль получил письмо, разразился страшный скандал. Шумно разнос на Даунинг-стрит, испорченные карьеры, перетряски аппарата, и дела пошли лучше на время. Но Блэчли был ненасытное дитя. Чем больше давали, тем больше становился аппетит. «Нервос бели пи куниам инфинитам». Или, как более прозаично выражался Бакстер, «все в конечном счете упирается в деньги». Поляки вынуждены были отдать нигму британцам. Теперь британцы должны поделиться с Янки. «Я не желаю иметь с этим никакого дела. Мне надо хоть немного поспать. Спасибо, что подвезли». Джериха потянулся к дверце, и на этот раз Крамер не пытался его удержать. Он почти вылез из машины, когда тот сказал. «Я слышал, ты потерял отца в прошлую войну». Джериха застыл. «Кто вам сказал?» «Забыл. Разве это имеет значение?» «Нет, это не секрет». Джериха принялся массировать лоб, надвигалась отвратительная головная боль. Все началось еще до моего рождения. Его ранило осколком под Итром. Он еще немного пожил, но уже никуда не годился. Так и не выходил из госпиталя. Умер, когда мне было шесть. Кем он был до войны? Математиком. Минутное молчание. «Увидимся», — сказал Джериха и вышел из машины. «А у меня погиб брат», — вдруг сказал Крамер, одним из первых. «Служил в торговом флоте, ходил на Либерти». «Теперь понятно», — подумал Джериха. «Наверное, в то время, когда они могли расколоть акулу». Угадал, мрачно подтвердил Крамер. Потом с усилием улыбнулся. «Давай не терять друг друга из виду. Если что надо, только скажи». Он дотянулся до дверцы и громко захлопнул ее. Джериха остался на обочине, глядя, как Крамер стремительно разворачивается. Машина, стрельнув мотором, помчалась вверх в направлении парка. В утреннем воздухе осталось висеть грязное облачко выхлопа.